Из моих замечаний вы могли видеть, что учение Шамбылы чрезвычайно жизненно, не мечты, но самые практические советы даются в этом учении с Гималаев. Агни-йога и несколько других книг, в которых фрагменты этого учения о жизни даны очень близки каждому сильному и ищущему духу. Давно уже высказывались и многие противоположения востоку и западу, северу и югу. Все это звучало разъединением – Действительно, где же настоящая граница между Западом и Востоком? Отчего Алжир — Восток, а Польша — Запад? Не будет ли Калифорния крайним Востоком для Китая? Агни-йога говорит. Именно делите мир не по северу и по югу, не по Западу и Востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. С большой радостью я заметил, что в заседании от 5 февраля 1929 года Азиатского общества «Бенгала» президент общества доктор Рай Упендра над Врамачари Бахадур заявил «Теория, что Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и никогда близнецы не встретятся, по моему мнению, отжившая и окаменела идея, которую нельзя поддерживать. Итак, над всеми физическими условностями и разделениями намечаются возможности нового истинного общего единения. Во имя этого мира всего мира, во имя мира для всех, во имя взаимного понимания радостно произнести здесь священное слово Шамбала. Поистине стираются условные границы. Вы заметили, что понятие Шамбалы соответствует лучшим западным научным исканиям. Не темноту суеверия и предрассудков несет с собой Шамбала, но это понятие должно быть произносимо в самой позитивной лаборатории истинного ученого. В искании сходятся восточные ученики Шамбалы и лучшие умы Запада, которые не страшатся заглянуть выше изжитых мерок. Как драгоценно установить, что во имя свободного познания сходится Восток и Запад. Было время, когда японец был вынужден писать в альбом Западной леди». Мы будем вспоминать вас при восходе солнца, вспоминайте нас при закате. Теперь же мы можем писать в альбом «Восточных друзей». Несгораемый светоч сияет. Во имя красоты знания, во имя культуры стерлась стена между Западом и Востоком. Если мы можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже огромное счастье, еще так недавно невозможное. Пусть в своеобразных выражениях, пусть в смятениях духа, но пусть бьется сердце человеческое во имя культуры, в которой сольются все творческие нахождения. Мыслить по правильному направлению значит уже двигаться по пути к победе. Из глубин Азии доносится звенящая струна священного зова. Калагия это значит, приди в Шамбалу.